Глава 6. Стук в дверь заставил Дима оторваться от чтения отчета исследовательского отряда. Он поднял взгляд и, тяжко вздохнув при виде вороха бумаг, расползшегося по столу, поднялся с кресла. Бросив тетрадь поверх остальных документов, молодой человек повел плечами, покрутил головой и, услышав тихий хруст позвонков, недовольно поморщился. «Войдите!» «Мессир!» Боком протиснувшись в аскетично обставленный кабинет хозяина дома, гилт остановился посреди комнаты. «У меня странные новости, мессир!» «Вот как?» «И что же такого успело произойти за те три четверти часа, что прошло с твоего утреннего доклада?» — улыбнулся Дим. «Очередной браконьер пришел. Только странный какой-то!» — отозвался вассал, — Вот уже три месяца исполняющий обязанности дома в новом и почти необжитом пристанище бывшего ходока и пустынного егеря, а ныне полноправного барона Гумпа. — И много шкурок у него изъяли, — поинтересовался Дим. — 56 с готовностью ответил Гилд. — Немало, — присвистнул хозяин кабинета, но тут же нахмурился. — Подожди, но набить столько выдр... Да потом еще и шкурки из них выделать. Это ж сколько времени он на гумповой речке просидел. И как его наши поисковики не заметили?» «Не могу знать, мессир», — развел руками вассал. «Как было приказано, на первый раз мы его отпустили, конфисковав все шкурки. Ну и я намекнул, что если вдруг возникнет желание, пусть приходит за разрешением и заказом, а не браконьерят в баронских землях». «И намек был сделан, как я понимаю, в твоем стиле, да?» — с усмешкой произнес хозяин кабинета. «Если не дурак, поймет!» — равнодушно пожал плечами великан. «А если дурак, то зачем нам такой охотник нужен?» «Иногда меня поражает твой философский взгляд на вещи», — покачав головой, протянул Дим, но тут же вернулся к основной теме беседы. «Жаль, что ты его толком не расспросил». Теперь ищи этого браконьера по всем окрестностям. А если он где-то в пустошах свое гнездо выдра отыскал, а не на наших угодьях пасться? Так нет же в округе других выводков. На неделю пути во все стороны проверили, вскинулся гилд и, чуть помявшись, договорил. И это, если браконьер не врал, то найти его проще простого. Он сказал, что будет ждать в таверне Бигена, вашего посыльного». «Или лично вашу милость?» «Лично? Барона?» — удивился Дим, и, потеряв ладонью гладко выбритый подбородок, покачал головой. «Чудно!» такая а о чем?» Гил даже кулаком раскрытую ладонь хлопнул от избытка эмоций. «Этот же браконьер говорил, что вас знает по Ленбургу, и меня с женой откуда-то тоже знает». «По Ленбургу?» — переспросил барон то про вас, мессир, а откуда он про меня и Дарину знает, не сказал. «Та — Так, — протянул Дим, — это уже интересно. Значит, говоришь, будет ждать моего посыльного в корчме Биггена, да? Или вас лично, мессир? — кивнув, прогудел Мажордон. — Что ж, проведаем толстяка. Дарина, конечно, готовит выше всяких похвал. Но можно же иногда и в кабаке пару кружек вина пропустить под хорошую закуску. Что скажешь, Гилд? Так с превеликой радостью, мессир. Приказ есть приказ. Дарина возражать точно не будет. Весело улыбнувшись, поддержал сюзерена Гилд, явно не имеющий ничего против одного-двух кувшинов вина. В отличие от его супруги, пристально следящей за хозяйством особняка вообще, и количеством алкоголя в бочках, что спрятаны в одном из подвалов дома, в частности. «Вот и замечательно!» Дим глянул в окно и, с наслаждением потянувшись, подмигнул своему вассалу. «Погода нынче замечательная, солнечная, а мы тут в бумажке зарылись. Собираемся?» э -э «Может, чуть попозже?» «Браконьер тут говорил, что вроде как ему после пустоши еще в храм заглянуть надобно», а там вот-вот служба начнется. Можем и не застать его в таверне». «Да, для ходока после выхода храм первое дело. После бани и чистки экипировки, согласно пробормотал хозяин кабинета и, покосившись на заваленный бумагами стол, махнул рукой. И ладно, вели накрывать к обеду, а после пойдем по городу прогуляемся. Жирок растрясем, в бронные ряды заглянем, а там можно будет и к Бигину наведаться. «Ну что стоишь?» «Будет исполненный мессир!» Довольно ухмыльнувшись, склонил голову гилд и почти моментально исчез за дверью. Только дверной замок щелкнул. Тихо и деликатно. Проводив взглядом спину вассала, Дим усмехнулся, вспоминая, как тот радовался и потирал руки, когда нанятые поденщики закатывали в подвал только что отстроенного дома Бочки с вином. А какая физиономия была у бедолаги, когда ключ от заветного помещения навек перекочевал в кармашек передника его супруги? С тех пор гилду едва ли пару раз удалось пригубить вина из тех бочек. Ну да, именно что, пару. Первый раз, когда праздновали новоселье в этом доме, а во второй, когда принимали в гостях тамвара с его рыцарями. И ведь не то, чтобы сам Гилд был таким уж охотником до выпивки. Вовсе нет. Но ведь любому человеку нужно иногда расслабляться. А у мажордома барона Гумпа пока слишком много дел, чтобы он мог позволить себе даже короткий отдых. Дом, контора, найм слуг и контроль казны, составление карты владений, планирование строительства замка владения, переговоры, договоры с поставщиками и строителями, «Бедолаги, и вздохнуть-то некогда. Неудивительно, что он так обрадовался возможности пропустить кружку-другую вина в компании с Сезереном. Пусть даже этот процесс и будет лишь сопутствовать переговорам со странным ходаком. «Да, Дима этот незнакомец заинтересовал. Не так часто в Горном вдруг объявляются ленбургские коллеги, а кроме того...» гренадера беспокоил факт знакомства гостя с гилдом и его женой, которые появились в окружении на тот момент будущего барона Гумпа значительно позже его отъезда из Ленбурга. Да, даже дед до сих пор не знает имени супруги первого вассала своего внука, хотя бы потому, что старого алхимика такие мелочи просто не интересуют. Так откуда бы это знать другим жителям имперского города, Тем же пустынным егерям, к примеру? Если только отец Тон просветил? Хм, посланец его преосвященства? Вполне может быть. Но к чему такая конспирация? Впрочем, к черту. Хочется церковнику поиграть в шпионов, пусть его. Подыграем. И если выводы верны, узнаем, что вдруг понадобилось протепресвитеру меча от барона из приграничного захолустья. Как и рассчитывал Дим, в заведении Бигена они с гилдом и парой охранников из бывших мулов вошли аккурат к закату, когда зал был уже битком набит. В тишине, повисшей в корчме, как только посетители рассмотрели котты с гербом единственного в городе местного барона, красующийся на вошедших, гилд коротко огляделся по сторонам и, явно высмотрев, что искал, кивнул настоящий в уголке и ломящийся от язд в стол, за которым с комфортом расположился один-единственный человек. Встретившись взглядом с незнакомцем, Дим вздрогнул. На миг ему показалось, что в слабом свете алхимических ламп глаза предполагаемого посланца церкви покошачьи сверкнули зелеными отцветами. Но гренадер тряхнул головой, и, отбросив сомнения, шагнул к столу своего недавнего гостя. «Доброго вечера, господин барон! Сударь Гилд! Господа!» Ничуть не смутившись от вида четырех вооруженных людей, застывших перед его столом, произнес мужчина, даже не соизволив оторвать свой зад от лавки. Впрочем, ходаки никогда не отличались широкими познаниями в этикете — и если и знали таковой, то предпочитали его игнорировать. Именно поэтому Дим лишь коротко кивнул в ответ и, ничтоже сумняшися, устроился за столом напротив спокойно наблюдающего за ним и его свитой постояльца. Гилд недовольно посопев присел рядом, а охранники лишь сделали шаг назад, закрыв собой стол и сидящих за ним людей от любопытных взглядов посетителей. — Итак, коллега, — выделив голосом обращение, произнес Дим, — зачем вы хотели видеть меня? — Хм, коллега, мне нравится, как это звучит. Не размыкая губ усмехнулся тот, но мелькнувшие в его глазах искры веселья почти сразу потухли. Сразу определяет акценты в предстоящей беседе. Не так ли, сударь Дим? «А если не ходить вокруг да около?» Приподняв бровь, произнес гренадер. «Согласен. К чему финтить?» «Коллега!» — с энтузиазмом отозвался незнакомец, совершенно не реагируя на наливающегося лютой злобой гилда, который, кажется, уже готов был вцепиться ему в горло. «Собственно, вопрос вот в чем. Не желаете вернуть мою собственность или заплатить за нее, как того требует закон?» — Собственность? Вы имеете в виду добытые вами браконьерским способом шкурки гумпов, битых в моих охотничьих угодьях? — уточнил Дим с легким недоумением, рассматривая сидящего перед ним человека. — Не браконьерским способом, а самым, что ни на есть честным образом, добытые мною в проклятых пустошах части тел искаженных тварей, — уточнил тот. — Не в пустошах, а в землях моего баронства, — прищурившись, произнес Дим, холодно глядя на собеседника. — Вашего баронства, — протянул незнакомец, ничуть не отреагировав на изрядно потяжелевшую атмосферу. — А баронство, по имперским законам, если память мне не изменяет, есть освященный фиот, владение, подтвержденное духами-хранителями, «Ваши земли освещены барон!» «А я тебе говорил, что больше пары раз твоя идея с браконьерством не пройдет!» Неожиданно обратившись к гилду, коротко хохотнул Дим. Мажордом скривился. «Да кто бы знал!» — буркнул он. «Ну, как видишь, кое-кто знает!» — похлопав вассала по плечу, проговорил гренадер и вновь повернулся к недавнему гостю его дома. «А теперь поговорим серьезно, господин хороший. Кто вы? Откуда? И зачем искали встречи со мной?» М -м -м. На миг в глазах незнакомца мелькнуло удивление, но тут же пропало. «Вижу, баронская корона не отдавила вам мозги, господин Дим. Соображаете вы по-прежнему быстро». «И», — прищурившись, перебил его гренадер, «что понадобилось от меня церкви на этот раз?» Поспешил с выводами. «Оба поспешили», — вздохнул его собеседник и пояснил, заметив, что Дим уже начал раздражаться. «Я не имею отношения к церкви, равно как и к любой другой организации или государству». «Кто я?» «На данный момент бездомный свободный ходок». «Откуда?» «Из проклятых пустошей». «И встречи с вами я не искал. Пока не искал». «Сегодняшнее столкновение с вашими людьми — было случайностью не больше, хотя и удачной, не могу не отметить. «Кончай морочить нам головы, ты!» — не выдержав, зарычал Гилд, уже начиная подниматься из-за стола, но был остановлен сюзереном, силой надавившего ладонью на плечо гиганта, тем самым вынудив его грузно осесть на лавку. «Вот что с людьми власть делает! А был такой покладистый слуга!» — покачал головой невозмутимый незнакомец. «Так...» — Дим потер ладонью лоб. «Я вижу, нормальная беседа у нас с вами не получается, сударь». От чего же?» — развел руками тот. «Хорошо же, общаемся. А? Да? Прошу прощения, забылся. Не желаете составить мне компанию за ужином? Повар Биггена просто замечательно готовит. Никогда не ел ничего подобного». «В этой жизни, во всяком случае». «Чем же вы питались, если готовка обычного корчмаря кажется вам такой великолепной?» Старательно сдерживая эмоции, спросил Дим. «Не поверите, коллега, в основном мясом искаженных тварей, тех же гумпов, бредней, черных кабанов, да и то лишь в последний год, а до того и вовсе можно сказать, на голодном пайке сидел». Со вздохом пожаловался незнакомец, одновременно разливая вино из кувшина по кружкам, только что принесенным служанкой. Та хотела была сама обслужить гостей, но постоялец отправил ее прочь одним увесистым хлопком по упругой заднице. Девица тихонько взвизгнула и исчезла из виду. «Ну да что мы все обо мне? Как поживает ваша Дарина, сударь -гилд? «Ждете ли пополнения в семье или уже можете похвастать наследниками?» «Молчите? Что ж, а вы, коллега, помнится, у вас был жаркий роман с некой баронессой. Не сочтите за вмешательство в вашу личную жизнь, но имел ли он продолжение?» или «Мессир, я его сейчас...» — тихим, совершенно равнодушным тоном сообщил Гилд. «Понял, понял». «Прошу прощения за непозволительное любопытство». Подняв руки вверх, ладонями к собеседникам тут же протараторил незнакомец. «Ну, хоть о самочувствии уважаемого Вурмата я могу спросить. Почти два года с ним не виделся же». «Может, и о самочувствии от Сатона поинтересуетесь?» Еле удержав взбешенного вассала от исполнения данного только что обещания, проговорил Дим. «Вот что-что, а здоровье этого мозгоклюя меня совершенно не волнует», — фыркнул тот, но, заметив, как вытянулись лица барона и его мажордома, тихо вздохнул. «Ладно, шутка затянулась, признаю». Миг, и на стол перед Димом опустился небольшой кошелек, открыв который, тот застыл словно пыльным мешком ударенный. Мир вокруг крутанулся, и поплыл, размываясь. И только содержимое матерчатого кошеля Дим по-прежнему видел отчетливо. До последней царапины на стекле флакона, до боли знакомой формы, и блика на серебряной цепочке, обмотавшей матово-белую карту размером с полладони. Кое-как оторвав взгляд от содержимого мешочка, Бывший свободный ходок медленно перевел его на сидящего напротив незнакомца. «Как-как, говорите ваше имя?» Хриплым голосом, от которого даже Гилд удивленно дернулся, спросил он. «Без понятия, сосед. Веришь? Я его так до сих пор не вспомнил». С веселой усмешкой ответил тот. «У тебя всегда была дырявая голова». Расплываясь в ответной, хоть и слегка кривоватой улыбке, откликнулся Дим, неверие в глазах которого постепенно сменялось каким-то диким восторгом. «Но-но! Это была не моя голова, если помнишь, так что все претензии к носителю», развел руками его собеседник и, заметив, что барон поднимается с лавки, встал следом. Обогнув стол, Дима остановился в шаге от собеседника, замер на миг и вдруг, взревев раненым медведем, облапил незнакомца так, что тот невольно крякнул от боли в сдавленных ребрах. «Живой! Мерзавец доставучий! Живой!» Не прекращая хлопать бедолагу по спине ладонью, почти неслышно прохрипел барон. Тихо, настолько, что лишь изумленный поведением сюзерена Гилд, смог расслышать эти слова, как ответ незнакомца. «Я ж тебе говорил, не торопись на тот свет, глядишь, еще на этом свидимся», — отозвался тот. «Но, черт возьми, как?» — отстранившись от него, воскликнул Дим, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды некоторых посетителей, привлеченных возней у углового столика. Впрочем, стоило одному из охранников барона демонстративно щелкнуть эфесом фальшиона, как неуместное любопытство тут же иссякло. «Элементарно, Ватсон!» — подталкивая Дима к лавке, рассмеялся его собеседник. «Но эта корчма явно не место для моего рассказа. Не находишь?» «Точно, сосед!» — непонятно высказался Сюзерен, приземляясь на стол, но гилда его слова все-таки успокоили. «Что за сосед? Какой такой сосед? Неважно. Главное, что барон его знает и знает хорошо. Значит, можно расслабиться. Хотя кулак так и чешется пересчитать зубы этому выдумщику. Тьма. А ведь теперь, похоже, действительно придется меха возвращать. Пятьдесят шесть штук отлично выделанных шкурок гумпов. Да это ж... это ж не меньше тысячи монет получится». «Золотых монет! Урразоритель!» Узнал все же, пусть и с помощью ключа и флакона из-под черной благодати, но ведь узнал. Честно говоря, я и сам не предполагал, что буду настолько рад видеть своего бывшего носителя. Но вот ведь действительно обрадовался». Причем настолько, что чуть не согласился на немедленный переезд в его городское владение с продолжением банкета уже там. Вроде как без лишних ушей, среди своих. Хотя какого банкета? Пьянка это была бы. Натуральная пьянка до полной отключки. Что я, своего носителя не знаю? Да у него же на лбу было написано «Желание нажраться». Сразу после как задаст всю ту тысячу вопросов, что бегущей строкой писались на том же лбу. И все ко мне. Не-не-не-не-не. У меня на окончании этого вечера совсем другие планы. Обещал же отомстить. Обещал. А обещание надо держать. Впрочем, это не помешало нам досидеть здесь до самого закрытия. Правда, пришлось Диму вместо выслушивания моей истории рассказывать свою о получении баронства, вроде как за своевременное донесение об осаде горного Ниеманцами, а на деле за историю с Грамоном, который сам Дим, как я и предполагал, оказался натуральным червячком на крючке, наживкой то бишь. О строительстве города-форта на месте легионерского лагеря и о том, как с помощью ушлого гилда удалось всего за полгода построить собственный каменный дом владения, об открытии конторы по приемке тех же гумповых шкурок и бодании с приезжими торговцами за свою монополию, о наборе людей для будущей стройки замка на гумповой реке и о создании собственного баронского копья, о невозможности вырваться из горного на сколько-нибудь долгий срок так что даже до Ленбурга не доехать, и о недавнем визите там вара с которым они все это время заочно бодались за строителей и поставщиков материалов. Бедолаги-то, оказывается, от щедрот императора и великого магистра ордена отвалилось целое ландкомандорство в награду. Новенькое, с иголочки, одноименное с городом горным. То есть, по сути, угрозное кусок каменистой пустоши, на которой еще нужно построить резиденцию ордена. Но все когда-нибудь заканчивается. Подошли к концу и наши посиделки. Биггин собрался закрывать заведение и уже фактически выгнал всех гостей, кроме единственного мясного барона, само собой. Ну а как же, ему ли кабатчику указывать титулованному дворянину на дверь? А ведь хочется, по глазам видно. «Да, это все же не Ленбург. Там любой кабаччик двери своего владения запирает, не спрашивая посетителей, какая у них корона в гербе и сколько земли в наделе», — сказал Баста, и потянулись гости на выход. «Ну да ничего, будет у него еще время осознать, чем свободный город от доменного отличается, тем более приграничный». Я толкнул в плечо гилда и, указав ему на тихо посапывающего Дима, кивнул в сторону входной двери, у которой тут же нарисовался хозяин заведения, и как заметил-то. В четыре руки растолкав утомившегося барона, мы все же подняли его на ноги, и свита потащилась из Рена до дому, лишь на минуту задержавшись в дверях корчмы, пока Дим, заплетающимся языком, требовал с меня обещания завтра явиться в его городской дом. Обещал, конечно. «Все, ушли. Лия, где ты есть, радость моя?»